Глава четвертая. Ну уж в Америку поезжайте. Я была так глубоко погружена в свою работу, что даже детей полностью отдала на попечение бабушек. За дочек я была спокойна. Они были намыты, накормлены, да еще и воспитывались, как в пансионе благородных девиц. Главное, что их было кому облизывать. Я совершенно не боялась получить заласканных, избалованных детей. Пусть купаются в нежности и любви. И бабушки... Ба и Буля по очереди ночевали у нас в нашей съемной квартире. маечки и Вики надо было в школу, и мы утром их туда закидывали, не особо вникая и озадачиваясь их психологическим комфортом. Встали, оделись, каша на выход. А обнимашки потом, когда-нибудь, когда время будет. Сонечка ходила в детский сад. Она так не любила рано вставать, что бабушки нас просили ее по утрам не дергать, не закручивать в наш деловой темп они хранили сонин сон они завтракали потом после нас и не спеша отправлялись в детский сад мы с ильей скучали друг по другу по той чувственной любви когда вдоволь напиваешься друг другом когда испито все полностью до дна до последней капли илья по вечерам смотрит на меня мужским взглядом и мне незамедлительно хочется чтобы он прильнул ко мне обнял чтобы мои и его губы сомкнулись и чтобы нежность переполнила и чтобы сознание притихло и страсть затопила нас обоих. «Но я не могу нам позволить такое, противлюсь. Мы не одни, надо тише, спокойнее». А он настаивает. «Неважно, что здесь кто-то, они ведь там, за стенкой». И, наконец, сопротивление обрушивается, и мы близки. Но не так, как когда мы одни, когда я не боюсь быть услышанной, как раньше, когда дети были еще маленькими. Супружеской любви у нас было навалом, но она была прилизанной, тихой, сдержанной, Ох, как нам не хватало забытого любовного помешательства. Передо мной замаячила поездка в Америку. В комитете собирали группу по обмену опытом в сфере образования. Нужно было представить проект, с которым можно сделать презентацию для заокеанских коллег. Я изложила на бумаге, а потом представила комиссии все то, что уже постепенно внедряю у нас в «семерке». Мы создали семейное сообщество с нашими родителями, назвали его «Мир через семью». Собираем членские взносы и ими оплачиваем дополнительных педагогов, которых нет в штатном расписании дошкольного учреждения. Проводим дополнительные праздники для детей, семинары для родителей, встречи с деятелями культуры, организовали семейный театр. Мой проект вроде одобрили, даже предложили оформить на базе сада экспериментальную площадку федерального уровня. «Ну уж в Америку поезжайте, Инга Станиславовна!» Посмотрите, что там есть такого, что можно к нам безболезненно перенести. Но билеты за свой счет, а там будете жить в семьях. Илья сказал, чтобы я непременно летела в Штаты. Билеты он оплатит. Мама заверила, что займется нашей новой квартирой. Благоустроят ее, и они с папой перевезут мою семью. Девчонки при бабушках. Вроде все устроено, все организовано, полная семейная поддержка. И я отправилась за океан. Делегация наша не была единой группой, у каждого была своя индивидуальная программа. Мы прибыли в Нью-Йорк, а оттуда разлетелись в разных направлениях по всей Америке. Меня направили в Калифорнию, где я должна познакомиться с разными направлениями в педагогике. Первая моя остановка в частной вальдорфской школе, здесь я проведу месяц. Потом будет школа Френе, месяц. И последнее третье это школа монте -Сори. тоже месяц. То есть впереди у меня три месяца, за которые я познакомлюсь с тремя педагогическими системами. Жить меня определили по семьям, по неделе в разных семьях. То есть я узнаю образ жизни 12 семей. Выдержу ли я такую нагрузку? Вопрос. Олбани – небольшой городок на берегу залива. В основном я там увидела то, что мы называем одноэтажной Америкой. Первая моя семья – американцы среднего класса. Он папа, уезжает утром, у него ветеринарная клиника. И возвращается к вечеру, к ужину. Вроде ничего необычного. Папа похожий на наших пап. Мама домохозяйка и водитель в одном лице. Она все свое время проводит в машине. Везет своих троих ребятишек утром в школу и забирает их оттуда в разное время. Потом развозит их по кружкам. Тоже все как у нас. Кружок, хореографии, секция баскетбола. Старший сын занимается футболом. Мама дома бывает редко. В основном это разъезды. Хорошо, что у нас есть автобусы, трамваи, троллейбусы. Наши дети ездят по кружкам самостоятельно на общественном транспорте. С питанием вообще жуть. Весь день на бутербродах. Ужин в этой семье – проблема. Мама ходит по кухне и вздыхает. Каждый вечер варит макароны и считает, что совершает подвиг во имя семьи. В пятницу мы сходили в ресторан. Я съела настоящий американский стейк. Мама при этом на меня смотрела брезгливо. Она жевала салат. Папа тоже ел стейк только почти сырой, а дети слопали по гамбургеру. Ко мне в семье относились как к экзотическому растению. Испуганно заглядывают в глаза и каждые пять минут спрашивают, все ли ок. Утром мама отвозит меня в школу вместе со своими детьми, а папа забирает меня в пять вечера. В школе для меня все в нове. Здесь нет учебников, здесь не учат чему-то конкретному, здесь дети и взрослые вместе проживают все школьные моменты, думают, размышляют, наблюдают делают выводы. Вальдорфская педагогика – это учение Рудольфа Штайнера, основанное на идеях антропософии, представлении о человеческой сущности как о единстве духа, души и тела. Мысли, эмоции, физическое развитие – у учителя задача не обучать чему-то конкретному, а развивать ребенка, причем каждого индивидуально. Первые 7 лет у детей один педагог, Предметы преподаются этапами, например, математика идет несколько недель, потом переходит к другим дисциплинам или главным темам семестра. Много времени отводится для ручного труда, садоводства, кулинарии. Я для себя отметила предмет «Эвритмия». Это комплекс танца, музыки и поэзии. Вот такое занятие можно вводить у себя, если найти талантливых педагогов. Я нахожусь в школе почти целый день, очень устаю, постоянно вокруг английская речь. Много кофе и мало еды. Радует, что тепло и красиво вокруг. Сан-Франциско – это город вечной весны. Через неделю переехала в другую семью. Семья черная, то есть афроамериканская. Мама – адвокат, восьмилетний сын, папы нет. У всех ли черных комплексы или только в этой семье, но я с первых минут чувствовала себя с ними некомфортно. Все делалось на показ. А вот у нас только лучшее – продукты, одежда. Мама действительно меняла каждый день туфли, и они были великолепны. А платья так себе в обтяжку и, с моей точки зрения, дешевенькие. В моем представлении адвокаты одеваются в классические костюмы. И ужинали мы с ними только в лучших ресторанах, причем каждый день. Еду мне выбирала мама, мне не доверяла. В основном это была паста. В той семье я ела сваренные дома макароны, здесь ресторанную пасту. Мне хотелось подвывать. Мы с мамой были чужды друг другу, и я у них в доме явно ощущала, что я на чужбине. Да и заскучала я по своим, а связи никакой. Директор школы обещал, что постарается соединить меня с Ленинградом. Но так как связь очень дорогая, а бюджет школы невелик, то у меня будет всего 3 минуты. Я нервничала, телефон домашний, вдруг никого не будет дома. Да еще и разница во времени целых 10 часов. Когда я услышала на том конце голоса моих дочек, все мои неудобства забылись. Девочки визжали, говорили сразу втроем. «Мамочка, приезжай, мы не хотим жить без тебя. Папа нас ругает, что мы уроки не хотим делать, а мы делаем, а он говорит, что мало занимаемся. А у нас нет времени. Бабушки нас закормили, сырники надоели. Соню балуют, а она все время капризничает». Я их слушала, а у меня перехватило горло. Зря я поехала в эту заманчивую Америку, я нужна своим детям. «А где папа?» «Мамочка, его нет дома, он вообще приходит поздно. бабушки сердится на него. Ты нам привезешь что-нибудь красивое?» Разговор закончился очень быстро. Но я успела насладиться дочкиными голосами, их милыми упреками и в мой, и в папин адрес. Еще в одной семье было тоже... Еще в одной семье было тоже обычно. Там были мама и дочка, и тоже без папы. Мама повела меня на концерт тибетских монахов. Они два часа били в барабаны. Мама слушала как завороженная. Качалась из стороны в сторону, называла это медитацией. А мне было тяжело находиться в зале в течение двух часов под барабанный грохот. Ужинали мы в этой семье всегда дома и тоже макаронами. Я заметила, что дома у тех семей, где я жила, были одинаковые. На первом этаже кухня, гостиная, кабинет. На втором этаже спальни. Кухни сделаны под определенный стандарт. Деревянные панели, мойка у окна. Вот это здорово. Моешь посуду и смотришь в сад, отвлекаешься и кухонная работа не кажется тебе такой нудной. Правда, хозяйки посуду почти не мыли. У них у всех были посудомоечные машины. Вот было бы здорово, если бы у нас были такие посудомойки. Четвертая семья была точь-в-точь точь копией первой. Мама – хозяйка и водитель. У папы – строительная фирма. Он предложил провести меня по мосту «Золотые ворота». Прошел месяц, а я кроме школы и семьи ничего не видела. Правда, посетила барабанный концерт, от которого я устала, И у меня потом всю ночь болела голова. Мы с папой с шиком проехались по Золотому мосту. Мост меня впечатлил. Такой оранжевый в туманной дымке висит над проливом. И кажется, что ты взлетаешь вверх и вот-вот коснешься облаков. Я поблагодарила папу. Он обратил внимание, что я всегда отвечаю на вопросы или реагирую на фразы с задержкой. Ты, наверное, сначала переводишь предложение у себя в голове, а потом отвечаешь. Это смешно выглядит, но ты не обижайся. Через месяц меня перевезли в другой небольшой городок в 11 километрах от Сан-Франциско, в Марин-Сити, где находилась школа Френе, совсем небольшое учебное заведение. Селестен Френе – основатель продуктивной педагогики. В основе ее индивидуализация обучения В школе тоже нет учебников. Там организовано одно общее пространство для детей. Везде стоят столы для занятий, лежат маты и висят гамаки. Хочет ребенок – занимается, не хочет – отдыхает в гамаке. В этой школе в основном дети из бедных семей. Для меня не нашли родителей, которые бы меня приняли, и я поселилась у одного из педагогов, у Джоанна. Она меня не расположила к себе. Внешность у нее богемной художницы. Волосы длинные, распущенные, но висят космами. Взгляд отрешенный, как будто она меня не видит. Одежда мешковатая. Каждый день она ее меняла, но юбки и кофты все были одинакового покроя. Юбки длинные, Кофты бесформенные. Джоанн была постоянно озабочена. Она с утра до вечера была занята составлением учебных планов для каждого ученика. И я так поняла, что она еще и находилась в конфликте с остальными членами педагогического коллектива. По вечерам дома она плакала. Жаловалась мне, что коллеги неправильно трактуют принципы френе-педагогики. Я видела, что джоан взбалмошная, истеричная особа и жалела ее учеников. Слишком нервная, нетерпимая, чтобы быть учителем. Мне психологическая обстановка в школе не пришлась по вкусу, и я стала отлынивать. Оставалась дома и с утра до вечера смотрела фильмы. Я почти голодала. У Джоан никогда не было нормальной еды. Только перекусы. Батончики, хлопья, орешки. Она меня укоряла, что я ем ее продукты и не покупаю своих. Но, увы, у меня не было долларов. Нас отправили в Штаты, и принимающая сторона возложила расходы на наше содержание на семьи. За неимением еды я поглощала духовную пищу. Фильм «Красотка» меня взволновал. Я в течение дня посмотрела этот фильм раз пять. Я как с ума сошла. Что же в нем такого показано, что задевает душевные струнки? Наверное, Ричард Гир, невероятно респектабельный и благородный, с заманчивым прищуром глаз и очаровательные ужимки Джули Робертс. И основное счастливый конец. Уже на вторую неделю моего пребывания в Марин-Сити мне позвонили организаторы нашего проекта и предложили пораньше отправиться в школу Монте-Сори. Я горячо согласилась и переехала в очередной пригород Сан-Франциско. Поселилась я в многодетной семье. И вот там я, наконец, обрела счастье. Папа сразу предложил мне позвонить в Россию. Семья была не бедной, но и не богатой. Я видела, что они деньги считают. Но каждый день они набирали для меня мой домашний номер. Я разговаривала с девочками и с Ильей. Он мне прошептал в трубку, но достаточно громко, чтобы я услышала. «Слышь, ты, мамаша!» «Ты слишком надолго нас оставила. У нашей старшей дочки, у Маечки, начались месячные. И я, мужик, ее успокаивал и все объяснял, что не надо бояться и как в это время себя вести. Я разревелась. Моим дочкам не хватает меня. Я засиделась в этой благополучной Америке, и надо бы возвращаться. Прошла неделя, и моя семья меня никому не отдала. И я еще две недели жила с ними. Мама была занята малышами». Ее двое младших снимались в рекламе детского питания. И это был немалый доход для семьи. А папа смотрел за старшими. И я была в их компании. Мы много гуляли, лазили по холмам, выискивали красивые камни и соорудили из них японский сад камней во дворе. Папа много меня фотографировал. Мы с ним после школы ездили на океан. Я впервые ощутила простор океанского побережья. Мощные волны пенились, набегая на прибрежный песок. Я снимала обувь и шлепала ногами по воде, разбивала пену и поднимала брызги. В педагогическую систему монте я влюбилась сразу. Это и игра, и серьезная работа. Ребенок всегда сам приходит к необходимому результату, а дидактические деревянные пособия вдохновляют на решение задач через игру. Я решила, что в нашем саду мы организуем группу раннего развития по системе монте Через две недели я запросилась домой. Организаторы были согласны отправить меня в Россию пораньше, и мы договорились, что я улечу в Нью-Йорк и оттуда в Ленинград. В последний день в школу пришел пожилой человек и спросил, можно ли встретиться с русской. Меня представили ему. Мы познакомились. Выяснилось, что он эмигрант первой волны. Ему уже много лет. Его вывезли из России маленьким мальчиком в 1920 году. Зовут его Лев Кириллович, ему 75 лет, и он последний из рода графов Рагузинских. Такой он пышно-седовласый, широкие плечи под льняным пиджаком, слегка сгорбленная спина, но ну, совсем чуть-чуть, и прекрасные молодые руки с длинными пальцами. Если сравнить с образом Набокова, то очень похож. А стать и манера напомнили артиста Названого, когда он в роли Клавдия снялся в «Гамлете» у Казинцева. Он предложил провести вечер вместе. Мы сели к нему в машину, И он прокатил меня по городу. Я крутила головой и рассматривала дома. Некоторые дома меня приводили в восторг. «Ой, какая красота! Огромный, в то же время элегантный!» — восхищалась я. «А, это дом хирурга. У нас в городке у хирургов самые красивые дома», — пояснил мне Лев Кириллович. «Покажите мне их, пожалуйста». Я погрустнела. Илюша так много работал, столько спас жизней, а о таком доме мы никогда и не мечтали. Лев Кириллович показал мне еще несколько домов-хирургов разной архитектуры. То в викторианском стиле, то похожий на итальянскую виллу или уж совсем модерн. Я осмотрел все дома. Меня потрясли сады вокруг этих домов. Очаровательные ухоженные газоны и море цветов. Я вижу вы, Инга, чем-то расстроены. Мой муж хирург, но у нас никогда не будет такого солидного дома. Никогда. А он замечательный хирург, лучший. Что ж, страна у нас такая, Россия, никто не оценен по достоинству. Или выдворен, или не востребован. Не расстраивайтесь. А чтобы поднять вам настроение, здесь, в 15 километрах, находится дом-музей Джека Лондона. Хотите посмотреть? О, конечно! Мне никто даже не намекнул, что недалеко жил сам Джек Лондон. Он здесь написал маленькую хозяйку большого дома? Спросила я и закокетничала. Меня мой муж так называет. Да, вы угадали, именно здесь. Это же его последнее произведение. Обаятельная Паула, печальная ее судьба. Но что вы, Инга, любовь, она всех и все возвышает. Многие считают, что Джек в этом романе писал о себе и своей жене. Кое-что описано действительно из его жизни, например, выведение скакунов. Когда мы подъехали, музей уже был закрыт. За воротами я увидела огромный парк и вдалеке небольшой коттедж, но в тени деревьев его было плохо видно. Сгучались сумерки, и красота парка погружалась в темноту. Лев Кириллович отвез меня домой. Мы попрощались. Спасибо вам. Всего один день, и как много я узнала от вас. Жаль, что этот день последний. Завтра я улетаю домой. Инга, я вам благодарен, что разговаривали со мной, что слушали меня. Я живу один. Жена ушла из жизни пять лет тому назад. Мне с ней спокойно жилось. В нашей семье не витал флер ностальгии, Она была американкой и не знала России. И поэтому душа моя не разрывалась из-за утраты. Мы жили другими интересами. Я влетела в дом. Я радостно сообщила и папе, и старшим детям, что, оказывается, здесь рядом жил Джек Лондон. Они пожали плечами, недоуменно на меня посмотрели и спросили, «А кто это такой?» Из Сан-Франциско я летела домой снова через Нью-Йорк. Перед вылетом мне позвонила рижская Лена — и попросила, чтобы я погостила у них несколько дней. Ее звонок был сюрпризом. Приятно было услышать родной голос в чужой стране. Сразу Америка стала как-то ближе. Оказывается, Лена почти одновременно потеряла мужа, отца и мать, и поэтому со своей дочкой уехала к родной сестре в Нью-Йорк. У меня получилось встретиться с родными Ильи в Нью-Йорке. Лена познакомила меня со старшей сестрой Ритой и ее мужем Марком. Они были очень похожи по своему внутреннему духу на Илью и сразу стали мне родными».